На батарейной и верхней палубе в повалку лежали тела убитых, а лазареты, перевязочные в бане, были переполнены ранеными. Лежащие в бане слышали, как за переборкой шуршит уголь, высыпающийся за борт через пробоины. Именно этот высыпающийся уголь чуть позже стал причиной очередной маленькой трагедии, которыми полон любой бой. Если бы угольная яма была полной то попавший в борт стакасага бронебойный восьмидюймовый снаряд взорвался бы в завалах угля. Но, увы, пробив борт, он беспрепятственно дошел до скоса бронепалубы и взорвался, частично пробив его. Из находившихся в перевязочной погибло более половины, включая старшего доктора. Оставшиеся в живых перевязывали друг друга как могли и чем приходилось. Впоследствии этот случай лег в основу обязательного обучения всех солдат и матросов русской армии и флота основам оказания первой помощи. Спустя несколько минут после возвращения Якума в строй, что было встречено громовым бонзай на японских крейсерах, Рюрик получил снаряд, чуть не решивший его судьбу. Казалось, что противостояние этих двух кораблей вышло за рамки обычной перестрелки воюющих сторон и перешло в область чего-то личного. Не успев даже занять свое место в строю, Якумов садил шестидюймовый снаряд в рубку Рюрика. От полного уничтожения обитателей рубки спасла зауженная амбразура и снятый грибок-козырек, исправно отражавший осколки в рубке русских кораблей всю эту войну в мире Петровича. Но даже улучшенная конструкция рубки не смогла спасти всех. Убиты были рулевой квартирмейстер Приходько и один из сигнальщиков. Старший штурманский офицер Салуха получил осколок в живот и был, несмотря на отчаянные попытки остаться в рубке, отправлен в лазарет. Мечман Иванов с пробитой в трех местах рукой остался на посту. Командир крейсера, Трусов, был ранен двумя осколками в лицо. Один распорол ему правую щеку, а второй, раскрошив предварительно бинокль, выбил капитану первого ранга передние верхние зубы.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 Сигнальный квартирмейстер с левого крыла мостика наблюдал за следующими за варягом русскими кораблями. Мгновенно высыпавшие на мостик из рубки офицеры сквозь дым разглядели, как Рюрик выкатывается из строя и закладывает явно неуправляемую циркуляцию в сторону противника. Фраза Руднева «Опять старику не повезло. Наверное, и у корабля есть карма» остались без внимания товарищи офицеров. В бою при Ульсане поражение небронированного румпельного отделения стало причиной гибели Рюрика. Причем, опровергая поговорку, снаряд попал туда дважды. Второе попадание пришлось в уже затопленное помещение и заклинило руль в положении права на борт. Это не позволило даже поставить руль прямо, что дало бы крейсеру возможность, управляясь машинами, развить приличный ход. С варяга было хорошо видно, как Рюрик, пытаясь управляться машинами, медленно возвращается на первоначальный курс. Увы, с заклиненным в положении права на борт рулем, он не мог идти прямо со скоростью более шести узлов. Видя бедственное положение русского корабля, к нему, как стая гиен к раненому льву, устремились японские бронепалубные крейсера. Они в количестве шести штук до сих пор держались поодаль. Камимура хотел было приказать командующими ими Тога-младшему, держащему флаг на Наниве, атаковать хвост русской колонны, но к тому моменту Идзума уже не мог нормально отдавать приказы. Поднять сигнал на фок-мачте было невозможно, а растянутые на ограждениях мостика флаги были не видны с расстояния 6 миль. Именно там, позади японской боевой линии, с небольшим отставанием, и болтались японские бронепалубники, дисциплинированно выполняя ранее отданный камемурой же приказ. Они ждали момента, когда смогут заняться добиванием вышедших из строя русских крейсеров, и наконец-то дождались. Выпавший из строя Рюрик, который сейчас неуклюже виляя, пытался следовать за эскадрой, показался тогом младшему законной добычей. Опережая медлительного флагмана, к нему ринулись более современные быстроходные Такасага и «Еосино». Эти более новые корабли обычно сопровождали отряд броненосцев Того, и их командиры посматривали на своих коллег из 4 боевого отряда немного свысока. Вот и сейчас, пользуясь преимуществом в скорости, они хотели утереть нос более медлительным коллегам и первыми нанести удар по охромевшему русскому. Повернувшись к командиру корабля, Руднев приказал «Поднять сигнал, богатырю к повороту. Рюрика надо выручать. Ворочайте влево на шестнадцать румбов, и за нашей линией полным ходом идем давить их бронепалубников». Подобно двум ангелам вместе русские шеститысячники лихо развернулись через левое плечо и, дружно дымя, с каждой секундой увеличивая ход, легли контркурсом своему броненосному отряду.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 Над палубами русских крейсеров вновь пронеслось примолкшее было при виде раненого Рюрика «Ура!». Заметив разворот, варяга и богатыря Небогатов заволновался и начал внимательно изучать горизонт впереди по курсу. Однако командир крейсера Арнаутов, поняв тревогу адмирала, доложил, что Рюрик вывалился из строя и начал отставать, и Руднев, вероятно, пошел ему на помощь. Разобрав сигнал с варяга о продолжении боя, адмирал успокоился.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 Не имея возможности определить дистанцию до цели, Платов надеялся, что в случае перелета у снаряда будет шанс попасть по какому-либо из следующих перед Якума крейсеров. До переноса огня на приближающиеся бронепалубные крейсера противника, носовые орудия успело выпустить 17 снарядов. Также по уходящим японским броненосным крейсерам стреляли и из левого носового казематного орудия, открывшего огонь впервые с начала боя. Невероятно, но факт. Именно в этот период боя Токива получил попадание в крышу кормового каземата левого борта восьмидюймовым снарядом. С какого именно из русских крейсеров тот прилетел, точно сказать невозможно, ибо официально по Токиве в этот момент вообще никто не стрелял. И это делает Рюрик первым кандидатом на авторство удачного снаряда. Однако случайность попадания не сделала его последствия менее тяжелыми.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 Их детонации разрушило крышу нижнего каземата, комендоры которого тоже не успели выпустить 11 из заранее припасенных выстрелов. Кроме этого, вылетевший от взрыва бронированной стенкой каземата снесло стоящее на верхней палубе третье 6-дюймовое орудие. Наружнее 6-дюймовая броневая стенка каземата просто выпала в море, обнажив внутренности крейсера. Такива одним махом лишилась почти половины артиллерии среднего калибра левого борта.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 Впрочем, иметь на борту и попасть при стрельбе две совершенно разные вещи. К вечеру посвежело и волны разгулялись до двух баллов. Для броненосных крейсеров водоизмещением порядка 10-12 тысяч тонн и русских шеститысячников легкое волнение моря не представляло проблем. Но для более мелких японских крейсеров даже такая волна мешала вести точный огонь с большой дистанцией. Впрочем, осознав, что с Рюрикой им отвечают всего-то одно 8-дюймовое и три 6-дюймовых орудия, капитан первого ранга Исибаси смело пошел на сближение. Приблизившись на 25 кабельтов, он повернул к противнику бортом, чтобы ввести в дело пятерку своих бортовых 120-мм, а также 6-дюймовки и 120 миллиметровые орудия, следующего в кильватре Иосину. Четверка более медленных японских крейсеров под командованием Нанивы отстала примерно на три мили. Русские, варяг и богатырь, спешащие на помощь своему раненому товарищу, должны были сделать крюк, чтобы обойти свою и чужую боевые линии, соваться между которыми было равносильно самоубийству. В рубке Рюрика Трусов лихорадочно пытался что-то объяснить стоявшему у рукояток машинного телеграфа старшему офицеру Холодовскому. Наконец, отчаявшись быть понятым, командир просто отодвинул подчиненного от единственного оставшегося средства управления крейсером. Турусов дал левой машине крейсера полный ход и уменьшил до малого обороты правой. При заклиненном в положении право на бортруле это действие позволяло довольно быстро на пятачке развернуть крейсер вправо. Подобно хромому атакующему носорогу, Рюрик развернулся к подходящей японской мелочевке левым, не стрелявшим и неповрежденным бортом. Закончив поворот, Турусов перевел рукоятки машинного телеграфа на малый и средний вперед, для левой и правой машин соответственно, что обеспечило более-менее прямолинейное движение крейсера. После этого он, оскалившись, отчего снова открылась рана на щеке, махнул рукой старшему артиллеристу корабля. То, что на этот раз командир, махнув рукой в сторону противника, промычал Работайте головного!, разобрали все. На беду и Сибаси командир Якума не имел никакой возможности оповестить другие корабли о резко возросшей огневой мощности старого русского крейсера. Первые залпы левого борта Рюрика не вызвали у японцев никаких опасений. Первые три шестью дюймовых снаряда легли перелетом, вторая и третья тройка недолет. Единственный дальномер барра из труда был разбит еще в середине боя, а микрометры не давали нужной точности, поэтому дистанция уточнялась пристрелкой и полузалпами. Кроме этого, надо было внести поправки на крен самого крейсера. Следующие три тройки снарядов легли вполне прилично, окончательно уверив японцев, что больше орудий, способных вести огонь на Рюрике, нет. Тем большей неожиданностью стал для Исибаси залп, пяти восьмидюймовок, комендоры которых сдерживались до момента определения точной дистанции. После дружного залпа все орудия левого борта перешли на беглый огонь и до момента отворота Такосага получил восьмидюймовый снаряд в нос и пару шестидюймовых в придачу. И еще один восьмидюймовый снаряд настиг уже уходящего от слишком опасно огрызающейся добычи японца.